Аудиоиздательство «Вимбо» представляет «Ленор Горалик. Имени такого-то». Читают Григорий Перель и Ленор Горалик. В работе над этим текстом автор вдохновлялся историями эвакуации и бытования советских психиатрических больниц в годы Великой Отечественной войны. Естественно, вдохновение вдохновением, а текст текстом. Все персонажи вымышлены, все события вымышлены, все совпадения случайны. А вот реальные люди, которые спасали и лечили пациентов в это страшное время, по большей части немыслимые герои. Глава первая. терпентазол «Не тупите и дур!» — прокряхтел Борухов, вцепившись в одной из жвал самолетницы — Он тянул жвальца на себя, упершись хромой ногой в погнутый фюзеляж. Карманная аптечка мертвого немца уже выпирала у Борохова из-под халата, и доктор Сидоров с неприязнью подумал, что там она наверняка и останется. «Давайте, тяните, Сидур, там должна быть основная аптечка, сейчас дождь пойдет!» «Шутка ваша поднадоела», — сказал Сидоров с отвращением, но все-таки подошел, оскальзываясь в грязи и крови, и с усилием отодвинув... Завораживающей красоты, прозрачная, переломанная в трех местах над крылья бомбардировщицы, все в толстых перламутровых прожилках, плавно переходящих в неживую стальную оболочку кабины, пристроился рядом с Боруховым и стал дергать зазубренное жвало на себя, плечом поминутно поправляя очки с толстенными стеклами. — Но не Сидур, — примирительно сказал Борухов, — Шадур, Симхин, Шнейрзон. «Впрочем, это все равно. Судя по тому, что эти твари сделали в Воронежске, им достаточно не вашего профиля, а профиля нашего, так сказать, заведения. Что это, кстати, за половинчатое решение, Яков Игоревич? Сделали бы уже вас Ярославом?» «Про Воронежск — это все слухи. Зачем вы повторяете?» — сказал Сидоров, слабее ногами. «Не слухи, и вы это знаете». прокряхтел Борухов, становясь от натуги пунцовым и продолжая дергать, наваливаться и тянуть. Внезапно жвальце самолетницы страшно хрустнув, выломилась из паза. И на воротник грязного халата Борухова, на шерстяное щегольское синее пальто, излилась струя омерзительной бурой жижи. У Сидорова подступила к горлу, Борухов же, как ни в чем не бывало, втиснул руку в освободившийся паз. Ясно было, что пальто теперь так или иначе не жилец. Из-под руки у него сочилось все то же месиво, пахнувшее одновременным машинным маслом и отвратительной нелюдской органикой. И если бы Сидоров знал, каково ему будет от этого запаха, он бы отказался участвовать во всей затее. Отказался бы идти с Бороховым, который почему-то упорно тащил за собой именно его, хотя на подвиг, естественно, рвалась дура Милочка Ветветинова. А с другой стороны, не женщин же звать. «Нащупал», — протянул Борухов удовлетворенно и худыми пальцами отщелкнул задвижку кабины пилота. Крошечная форточка распахнулась, отодвинутая пружиной, и стала казаться, будто бомбардировщица, чья оторванная зенитным выстрелом хвостовая часть святым жалом и погнутыми винтами валялась сейчас за больницей, внезапно приоткрыла раскосый глаз. борухов пошарил под панелью, что-то нашел, потянул, дернул и вытащил на свет аккуратно упакованный серый тканевый сверток с красным крестом в белом кругу. «Откуда вы все это знаете?» — спросил Сидоров, — Борясь с тошнотой. «У меня сосед-авиаконструктор», — ответил Борухов, вытирая аптечку об штаны. «Говорит, наши жужелки против их хумели и говно». «Не пиздели бы вы так громко», — прошептал Сидоров в бешенстве. «Господи, Сидоров», — сказал Борухов, — «да теперь уж пизди не пизди». «Ну, давайте смотреть. Боженька, под бедным в аптечке Среди вполне ожиданных, но сладостных вещей Сидоров увидел восемь таблеток тронозепама в блестящей конвалюте и жадно вздохнул. Были они. Два пузырька по единице и маленький шприц. Борохов взял пузырьки в ладонь и сжал, и их стало не видно. Потом разжал ладонь, и их стало видно опять. «Интересно, почему не одним пузырьком?» — сказал Сидоров. «Небось, чтобы если один разобьется, второй был», — сказал Борухов со сложной интонацией. «Заботиться». «А рассказывали про зуб с цианистым калем слабым голосом сказал Сидоров. «Оно только у высших, наверное», — хмыкнул Борухов и опять сделал так, что пузырьки исчезли. «Два по кубику — это фактически кому-то курс в вашем детском проколоть. Слабовато, но можно проколоть кому-нибудь». весом до тридцати килограммов, с Вияжской, например, десять по ноль два. — Пиздите, пиздите, пиздите, — раздраженно сказал Борухов, вздирая из себя омерзительное теперь пальто и кривой ногой вбивая его в слизкую грязь. — Стойте тихо и делайте вид, что со мной вместе копаетесь в этой хуйне, потому что из окон смотрят. — Черт его знает, эта жуткая баба Райс в курсе, что тут есть или не в курсе. Она в курсе каких-то диких вещей. Я позвал вас, потому что вы жалкий, Сидоров, и мне вас жалко. Слушайте же, один мне, один вам. Шприц тоже мне, он красивый. Вы меня поняли, Сидоров? Они будут тут через пять-шесть дней, не позже. Нас эвакуируют, эвакуируют, сказал Сидоров. Это немыслимо. Сталин знает, что они там творят. Будет приказ нас эвакуировать. И вообще, что вы несете? Они никогда, никогда тут не будут. В Москве. Сидоров задохнулся и сдавленно сказал. «Вы предатель! Это... это предательство Родины!» Борухов посмотрел на него внимательно и вдруг погладил по спине, как котенка. «В вену только не пытайтесь попасть, порвете дрожащими руками», — сказал он. «Колите в бедро, здесь достаточно». «Вы меня слышите, Зальцман?» Тогда Сидоров сказал, тяжело дыша, отступая назад к мертвому немцу и взмахивая руками в оцаревшем халате. «Вы... Я старший медбрат. Мы не просто... Мы теперь госпиталь. Мы еще и военный госпиталь теперь. У нас сто восемьдесят человек. Три отделения плюс госпиталь. У нас детская острая Я старший медбрат больницы. Это предательство Родины. И у меня есть пистолет. У меня есть пистолет».